Посмертная загадка Жанны Д'Арк Жанна Д'Арк встретила смерть на костре при невероятном стечении народа. По свидетельствам очевидцев, вся площадь была заполнена людьми. В угоду толпе костер был разложен слишком низко от помоста. Палачи заботились не о том, чтобы сломить Жанну предсмертными муками, на это уже никто не рассчитывал. Для них было очень важно, чтобы как можно больше свидетелей увидели казнь во всех подробностях. Это уменьшало вероятность появления самозванных орлеанских дев, якобы чудом избежавших гибели. Однако героиня Столетней войны через некоторое время вновь появляется во Франции. Слухи о возможной подмене Жанны Д'Арк двойником ходили по Франции еще до того, как она была сожжена. После ее смерти в 1431 году они не только не утихли, а наоборот обросли новыми подробностями. Никто не хотел верить в то, что освободительница Франции погибла. В районе толпа на площади ждала чуда. Казалось, Бог услышит молитву Жанны и покарает тех, кто осмелится поднять на нее руку. Но чуда не произошло. Когда костер прогорел, прах девы развели на глазах у собравшейся толпы. И все же в обстоятельствах этой казни осталось много неясного. Заслуживает внимания прежде всего тот факт, что смерть Жанны не отражена ни в одном из сохранившихся документов. Историк Черняк сообщает... Нам известны все детали руанского процесса, сохранились подробные протоколы, нет лишь одного важного документа – официального акта, удостоверяющего казни Жанны или даже просто упоминающего об исполнении приговора. Во французских хрониках первой половины XVI века о казни орлеанской девы говорится в неопределенных выражениях. В бретонской хронике 1540 год сказано, что в 1431 году дева была сожжена в Руане или была осуждена на это. Симфориен Шампье в корабле для дам, 1503 год, пишет, что Жанна, по мнению англичан, была сожжена в Руане, но французы это отрицают. По имени Жоржа Шатлена «Воспоминание о чудесных приключениях нашего времени» говорится, что хотя к великому горю французов дева была сожжена в Руане, она, как стало известно, потом воскресла. Особенно примечателен дневник одного парижского буржуа, где прямо указывается, что в Руане под видом Жанны была сожжена другая женщина. Так что же произошло на самом деле? Если предположить, что Жанну в последний момент подменили другой женщиной, а слава Орлианской девы была столь велика, что пойти на смерть вместо нее многие почли бы за честь, то все последующие события легко объяснимы. Но дело в том, что та Жанна, которая восхищалась Францией, никогда и ни при каких обстоятельствах не пошла бы на подмену. Мечтой и целью ее жизни было служение Богу, и мученический венец дева не променяла бы ни на жизнь, ни на иные блага, тем более что основную свою миссию, коронацию Карла VII, она уже выполнила. По-видимому, так же думали и ее соратники. Когда в Париже появилась Жанна Армуас, выдававшая себя за Орлеанскую деву. Первым их стремлением было разоблачить самозванку. Дальше происходит что-то непонятное. Ближайшие соратники Жанны Д'Арк признают девушке свою предводительницу. Причем не только по внешним приметам, но и по стилю поведения, манере разговора. Свидетельства этих людей было вполне достаточно для того, чтобы парижане носили освободительницу Франции на руках. После триумфального шествия по Парижу Жанна предпринимает поездку в Орлеан. Если она самозванка, такой ход связан с немалым риском. В городе орлеанскую деву знали многие. К тому же, услышав о чудесном спасении, в Орлеан приезжают братья и мать Жанны. У них также не возникает сомнений в личности де Армуаз. Но и это еще не все. Для того, чтобы увидеться с Жанной, в город прибывает король. Карл VII, прекрасно знавший Орлеанскую деву, присоединился к мнению ее матери и братьев. Надо сказать, что внешность Жанны довольно сложно было подделать. Она была невысокого роста, менее полутора метров, за ухом у нее было темное родимое пятно. Кроме того... В ходе сражений Жанна несколько раз была ранена. Остались шрамы, которые, безусловно, были прекрасно известны товарищам по оружию. Наконец, особенности речи, движений. Правда, со временем детали стираются из памяти, а с момента смерти девы прошло уже пять лет. Неизвестно, где именно Жанна провела эти годы. Существует два наиболее правдоподобных предположения. Многие французские историки считают, что после достижения с англичанами договора об инсценировке казни, Жанна должна была по условиям договора жить вне Франции и не воевать против англичан. Есть данные, что Жанна, исполняя условия договора, жила в Лотаринге, где вышла замуж за Робера де Армуаза де Тимона. Отсюда и новая фамилия. Сохранились копии брачного контракта, согласно которым свидетелями на свадьбе были соратники девы. По другой версии, Жанну укрывала у себя герцогиня Люксембургская. Как бы то ни было, вернувшись во Францию, Жанна Д'Артмуаз свободно разъезжает по стране, Встречается с родственниками и бывшими соратниками и собирает богатый урожай пожертвований. Так продолжается до 1440 года. Уже будучи замужем и родив двух детей, Женна приезжает в Париж, где и готовят пышную церемонию встречи. Но вместо ожидаемого триумфа Дармуас попадает под арест. Торжества отменили, Жанну выставили у позорного столба как авантюристку и самозванку. Она была публично выпорота и после экзекуции сослана в поместье мужа. В процессе разбирательства Жанна д'Армуаз призналась, что все эти годы выдавала себя за орлеанскую деву в поисках славы и денег. Некоторые историки полагают, что причиной всему была зависть короля. По их мнению, видя любовь народа к Жанне, он решил положить конец славе девы и единолично присвоит все Лары. Жанна д'Арк, сожженная на костре, была предпочтительнее воскресшей Жанны д'Армуаз. Однако есть веские причины усомниться в этой интерпретации событий. Прежде всего, Жанне уже во второй раз за ее короткую жизнь приписывают отступничество. Это никак не соответствует тому образу, который складывается при анализе ее собственных слов во время обвинительного процесса. Далее, если бы любовь народа к Жанне была так велика, и доверие к воскресшей армуас надо заметить, никакой публичной казни не могло быть и речи. Да, народ просто растерзал бы охрану и освободил деву, ведь пришлось бы иметь дело не со всемогущей инквизиции, а только со светскими властями. Но почему-то никто не упоминает о каком-либо возмущении. Следовательно, сомнения в подданности воскресшей девы все-таки были, и немалые. Еще одно косвенное доказательство дают документы, приводимые историками для подтверждения своей версии. Одним из свидетельств является счетная книга Орлеана, где сохранились две записи о выдаче денег. Первая относится к 1436 году, когда брат Жанны якобы ездил в Люксембург для встречи с сестрой. Вторая, датированная 1439 годом, говорит о получении суммы в 210 ливров самой Жанной. Деньги были выданы в благодарность за спасение города. Эти свидетельства сами по себе означают только то, что некто, не обязательно сама Жанна, получил на руки определенную сумму. Брачный контракт, в котором указаны имена Жанны и ее соратников, мог быть легко подделан. Проверенным принципом при изучении запутанных дел служит определение заинтересованных сторон. Кому было выгодно воскресение Жанны? Королю? Едва ли. Он уже добился всего, чего хотел. К тому же, если бы инициатива исходила от короля, не было бы последующего разоблачения. Каким-то политическим силам, народу, но образ орлеанской девы, мученицы, отдавшей свою жизнь за Францию, не нуждался в дополнениях. В последнее время историки склоняются к мысли, что наибольшую выгоду от возвращения Жанны получили ее братья. Именно они были инициаторами всей авантюры. Именно они первыми признали в Жанне Дармуас свою погибшую сестру. Но, видимо, их предприятие зашло слишком далеко, и король решил положить конец вымогательству. Трудно сказать, на чьей стороне истина, и кто на самом деле сгорел на костре инквизиции в Руане. Впрочем, кем бы ни была Жанна д'Армуарс, свою роль она сыграла безупречно. Великая актриса, великая самозванка, бледное подобие орлеанской девы.